Глава 8. 1559 год, 25 мая, Трапезунд. Андрей отпил из бокала хорошего вина и посмотрел на своего собеседника. Андроник Комнин или Растом Гуериле. Отличный командир. Смелый, умелый, умный и даже в какой-то мере удачливый. иначе ему не удалось бы столько лет сдерживать османское давление и время от времени их грамить, купируя все их попытки вторжения. И вот этот человек явно нервничал, хотя и держался. Не понимаю, чего ты дёргаешься, максимально невозмутимо произнёс Андрей, начиная этот давно назревший разговор. Не понимаешь, Нервно дёрнул подбородком Ростом. Ты ведь заранее всё знал. Эти люди каждый пребывают в своих иллюзиях, пожал плечами Андрей. Конечно, поиграв желваками, согласился Андроник. И я, и ты, и эти люди. Мало ли чего они там болтают. У меня и свои цели, и я не вижу смысла от них отказываться, как и ты, полагаю. Твоё появление многое изменило. В твоих глазах, но не в моих. Что ты этим хочешь сказать? Вот ответь. Если бы я хотел подчинить тебе тропезонд, то мог бы без всяких сомнений. Тогда почему не делаю? Но Понимаю, что не знаешь. На ведь у тебя же есть какие-то мысли на этот счёт. Я не понимаю, пожал плечами Андроник. Неужели ты просто торгуешься с ними, стараясь получить более интересные условия? Нет. Тогда что? У меня крупнее цели. Андроник замер с недоверчивым выражением лица. В своё время один писательно пишет: "Для Атоса это слишком много, а для графа де Лефер Слишком мало, хотя речь пойдет об одном и том же человеке. «Зачем мне трапезунт? Что я с ним делать буду?» «А зачем тебе Антиохия?» «С-с-с-с!» Поднеся палец губам, прошептал князь. «Только им не говори!» «Так ты не туда идешь?» Попешил Андроник. «Туда?» «Ноооо, не задавай неудобных вопросов, И не услышишь лжи, расплылся в улыбке Андрей. Прямо и честно могу тебе сказать только одно. У меня очень большие цели. И тропезонт мне нужен как верный и надёжный союзник, но не как владение. У меня нет ни желания, ни времени гонять местных врагов и сидеть тут. Но я могу помогать И меня вполне устраивает то, что на престоле Тропизунда окажешься ты. И что взамен? Ничего сверх того, что ты сможешь сделать. Мне нужен союз и твоё доброе отношение. Я хочу использовать Тропизунд как операционную базу. Сюда удобнее всего привозить припасы, и отсюда удобно их перебрасывать в армию. А если придут османы, Без тебя и твоего легиона я не удержу город. Пока не удержишь. Уверен, что твои армянские друзья уже озаботились этим вопросом. К тому же, если ты будешь верен своим обязательствам, то османам вскоре окажется не до тебя. С этими словами Андрей достал тельный крест и поцеловал его. «Тебе легко говорить», — буркнул Андроник. «Мой легион». Это полевая армия. Если бы я собирался просто занять Тропизунт и сидеть здесь с сиднем, то не озаботился бы обозом и договорённостями с персами. Ради чего? Оборонять эти земли можно пехотой и не сильно при этом напрягаясь. Это могут быть просто слова. Ты знаешь, что я подарил персам их трон, захваченный османами, и реликвии пророка? Разумеется, Безвозмездно. Ибо сколько бы я ни запросил за эти вещи, любая сумма станет унизительно маленькой. Ибо эти вещи суть их чести и веры. В качестве ответного жеста Шахиншах пообещал прислать мне своих лучших коней для османского похода. Думаешь, он посмеет обмануть? Вряд ли. После долгой паузы ответил Андроник. В таких вещах не обманывают. Вот и я так же думаю. По всему я прибыл сюда без коней. Но вчера из Азака вернулись корабли и началась разгрузка моего обоза. Согласись, довольно глупо вести повозки и прочее, не имея коней. Их уже разгружают? Да. Желаешь взглянуть? Конечно. Не желая спровоцировать ненужные подозрения, Андрей выступил незамедлительно. прямо в порт, где потихоньку разгружались подошедшие корабли. В галерах и нескольких союзных тропизонских торговых судах привезли габаритные повозки. Ушкуи же несли на своих горбах специальное походное продовольствие и прочие полезные хозяйственно-бытовые вещи, без которых никакая армия попросту невозможна, исключая, пожалуй, порох и специальные боеприпасы. Их перевозили на галерах от воды подальше. Походное снаряжение всё это время с августа 10557 года продолжало совершенствоваться, причём под самым пристальным вниманием и участием Андрея. Например, удалось серьёзно улучшить колёса. Посему все, вообще все колёсные девайсы в обозе имели кованные железные полуоси и стандартные колёса со сборной ступицей. Каждая деревянная основа, которой имела установленный внутри кованный стакан с заглушкой и помещённые туда же цилиндрические подшипники скольжения, а также хороший берёзовый дёготь в качестве смазки. Крепко, надёжно и дорого. Казалось бы мелочь. Зачем с ней так заморачиваться? Переход на такие колёса и плуоси позволил очень серьёзно поднять КПД движения повозки, а значит, уменьшить утомляемость тягловых животных и облегчить общий ход обоза. Скорость обоза всему голова. Ибо любой отряд движется со скоростью самого медленного своего элемента. Обычно даже в пехоте это обоз. Простые, примитивные, перегруженные подводы не отличались подвижностью. как и в ючные караваны, из-за чего эта мелочь в предстоящей компании играла едва ли не главную роль. Андроник уже бросил из в глаза совсем другое, поливая кухню. Князь Гурий сразу и не понял, что это за странная конструкция, ибо даже её идея находилась за гранью его мировоззрения. Впервые походная полевая кухня появилась в армии Наполеона Бонапарта, незадолго до её трагического финала в Восточном походе. Но в европейские армии она пошла лишь в 1870-е годы. До того заботиться о пропитании нижних чинов считалось даже как-то неприлично. В лучшем случае раздавали какие-то продукты или позволяли грабить местное население. Всё, потолок. А тут такое. Причём для командного состава отдельной походной кухни не было. Они являлись общими. И в обязанности командира легиона входила проверка качества питания бойцов ежедневная. И за чего отдельно питаться ему и особенно не требовалось. На одних пробах можно было вполне наесться. Кухня представляла собой двухколёсную коляску с подвеской по типу той самой французской начала XIX века. Она была более доступна для реализации, чем более поздние варианты. На коляске располагалась дровяная печь с клёпаным железным котлом, двойным. В пустоту между стенками заливалась вода, чтобы еда не пригорала. Её же можно было в дальнейшем использовать для горячего питья, ибо кипячёны. Котел, разумеется, с крепко фиксируемой крышкой и примитивным перепускным клапаном лепесткового типа. Всё-таки прочность не бог весь какая у клёпаных швов. Перегружать их было плохой идеей. Ещё имелись два походных очистителя со сменными угольными фильтрами для воды, причём сменными фильтрами в полевых условиях. Их мощности вполне хватало для того, чтобы обеспечить легион очищенной питьевой водой с запасом. Понятно, что её после требовалось прокипятить. Но мало ли что там по дороге встретится? И кипятить болотную жижу или какую-нибудь мутную песчаную воду не самая лучшая идея. Очень уж она нажористо. А так вот хыть какой-то фильтр, причём перед выпускными отверстиями располагалась решётка из тонких серебряных пластин вроде радиатора, чтобы дополнительно обеззаразить воду. само собой с крестами на этих пластинах и полным текстом «Отче наш». Походные канистры также не были упущены. Военная кампания предстояла в достаточно сложной местности. Вода и средства ее доставки являлись крайне важным компонентом обозного имущества. И эти двухколесные канистры с большими бочками на них более чем для этого годились, так как в них объединялась хорошая проходимость с относительно небольшим весом. В случае острой нужды, каждую такую бочку по ровной дороге могли без особых сложностей буксировать два не сильно изнуренных бойца. Колеса ведь славные. Не менее важным элементом походного снаряжения являлись и палатки. Древние римляне выделяли на каждые 8-10 бойцов по одной кожаной такой штуке, которую тащил на своем горбу приданный им мул. вместе с кольями и верёвками. Но кожа дорогое и тяжёлое удовольствие. Андрей решил использовать крепкую льняную саржевого плетения ткань, пропитанную с одной из сторон варёным льняным маслом, в несколько слоёв, что превращало её в клейонку, примитивную, архаичного типа клейонку. Ведь варёное льняное масло на свежем воздухе медленно полимеризуется, со всеми, как говорится, вытекающими последствиями, что позволяло изготовить палатку существенно легче, в несколько раз быстрее и радикально дешевле. Одостоверился. Поинтересовался Андрей, когда Андроников в очередной раз потёр пальцами материал палатки. Такая забота о простом воине. Ты ведь следишь за своим мечом, не так ли? Так. Для настоящего полководца его истинный меч не тот, что висит на поясе. А вот они. Все они. Они твой меч, твоё копьё, твой лук, твой щит. На мгновение забудешь об этом и не заметишь, как всё потеряешь. Многие полководцы заканчивали свой путь очень печально из-за того, что их истинный клинок разъедала ржавчина и залепляла грязь. Ты модерни по годам, произнёс из-за спины архиепископ. Православный, местный. Он всё это время, как оказалось, ходил следом и молча наблюдал, слушал, что Андрей говорит, да показывает своему союзнику. Князь кивнул, но отвечать не стал. Это пристальное внимание со стороны местных иерархов церкви не мало напрягало К счастью, его войско греческого не знало, равно как и армянского, из-за чего эти иерархи не могли пока что начать обрабатывать бойцов. Но долго засиживаться здесь не следовало. В Константинопольском патриархате хватало тех, кто знал русский язык, а все его бойцы, включая пленных западноевропейцев, за минувшие полтора года маломальский язык этот выучили. Запретить православным священникам общаться с его людьми, он не мог. В конце концов, они пусть и сложные, но союзники. Парировать же их неподконтрольное ему влияние он тоже не мог. На весь легион у него имелся только один архиерей с тремя служками. Все они были из числа бойцов, и в их личной преданности Андрей не сомневался. Но их мало, их очень мало. Да и мало ли манипуляций, позволяющих убеждать делать что-то, прикрываясь благими намерениями. Андрей планировал начать движение как можно скорее, что должно было технически осложнить влияние третьих лиц на его легион. Легион, тихо произнёс Андрей, следуя мимо своих людей. Его многие оценивали ещё параллели с тем, что они знали. Но большинство тезисов и оценок сводились к определению слона как большого лысого пуделя с длинным носом. Иными словами, к совершенно неинформативному описанию. На деле же, кроме самого князя, толком никто не понимал, что собой представлял легион. Ведь в нём были смешаны наработки и древнего Рима, и испанских терций, и Густава II Адольфа, и Фридриха Великого, и князя Потёмкина, и многое другое. Это синкретическое объединение опыта пары последних тысячелетий под макияжем из броских римских названий. И всё максимально, на взгляд Андрея, адаптировано под предстоящий театр боевых действий, противника, его тактику и средства поражения. Ядро легиона состояло из пехоты, причём сразу двух типов: собственно легионеров и стрельцов. Первые представляли из себя бойцов в доспехе со щитом и лёгким копьём. Их задача заключалась в том, чтобы в полевых условиях держать фронт. Огнестрельное оружие в эти годы в регионе было почти исключительно у янычар. Весьма немногочисленных, особенно после недавних событий, Для остальных же крепкая на позднеримский манер построенная фаланга легионеров была непреодолимым препятствием, из-за чего она выступала э таким передвижным вагенбургом для стрелков. Но и при случае большим пулом весьма крепкой пехоты ближнего боя или даже для штурма, особенно если её поддерживали стрельцы. Воины в доспехах, способные при случае пойти в эффективный ближний бой, Но обычно стреляющий из длинноствольных ракебус с фитильным замком, по сути, фузей, причём с отъёмным игольчатым штыком на пружинной защёлке. По транташа же газери давали скорострельность, если и уступающую бумажному патрону, то не сильно. Это основа идро Легиона. По сотне легионеров и стрельцов сводились в манипулу. Три манипулы образовывали когорту из 600 юнитов без учёта командиров. Три когорты составляли ядро легиона из 1800 пеших рядовых воинов. Для их поддержки имелась батарея из шести лёгких орудий, шестифунтовых, бронзовых, короткоствольных и тонкостенных. Они были пригодны только для стрельбы картечью, зато обладали невероятной скорострельностью в 5 А то и 6 выстрела в минуту из-за унитарного картузного заряжания. Мастера Иоанна Васильевича их отливали как обычно, а потом обтачивали медленно, с ничтожной подачей и скоростью оборотов, чтобы всеммерно снизить биение. Но это позволяло добиться почти исключительной точности геометрии и допусков. А потом после обточки ещё и отполировать. Качество отливки проверялось по колокольной системе на слух, тщательно всё простукивая, прозванивая. Если что-то не так, отливали заготовку заново. Их ведь много Андрею не требовалось. Вот он и уппарывался в перфекционизм. Разумеется, никаких украшений ни на орудиях, ни на лафетах не имелось. Все лаконично, функционально и практично. Кроме легкой артиллерии, для усиления легиона имелось шесть тагм-кавалерии – по три улан и рейтар. Уланами теперь звали тех самых конных копейщиков, получившихся аналогом крылатых гусар. Рейтарами именовались конные лучники. В прошлом. Сейчас же луков у них не имелось. В прошлом. Зато были колесцовые карабины на характерном таком косом плечевом ремне, с парой больших рейд пистолей Вольстрах. Понимая, что перед легионом будут возникать самые разнообразные тактические задачи, Андрей постарался обеспечить их особыми отрядами усиления. В первую очередь, конечно, это две такмы драгун, то есть тяжёлых стрелцов с мушкетами. Они передвигались верхом, но сражались пешком. Особой нужды в них не имелось, так как крепких доспехов на ТВД не сыскать. Но мушкеты били далеко и сохраняли эффективность огня по групповой цели даже на дистанции в 400, а то и 500 метров. Пусть и ограниченную. В отдельных случаях это могло очень помочь. Кроме того, Андрей тащил с собой две нормальные бронзовые пушки. 12-фунтовые, точнее, по местной классификации, кулеврины. Их стволы изготавливали так же, как и те каратышки, но в общей сумме переливали 49 раз, пока не удалось добиться подходящего качества. Дальше последовала медленная обточка и полировка. И водоружение на весьма передовой станок, а также оснащение передком, нормальной упряжкой и зарядным ящиком. Стреляли такие кулеврины ядрами и картечью, используя, как и остальная артиллерия легиона, унитарное картузное заряжание. Конечно, на полноценные ломовые орудия они не годились, во всяком случае, в философии какого-нибудь XVIII века. Но по местным меркам выглядели очень и очень прилично, позволяя решать массу тактических задач. Тем более, что для их нужд в тигельных купольных печах с горем пополам отлили чугунные ядра, причём с очень приличной точностью, ибо работали поштучно. 4 десятка бойцов составляли гренадерскую ауксилию. В их задачи входило метание ручных гранат и дымовых шашек, где руками, а где и с помощью фустебул. Отливать чугунные гранаты Андрей не сумел. Поэтому кузнецы ему их ковали, цилиндрические, собирая кузнечной сваркой. Дорого, но за столь ограниченное время ничего лучше он изобразить не смог. Ещё два десятка воинов составляли ауксилию сапёров для разного рода взрывных и прочих подобных целей. Ну и палатины, личная гвардия Андрея. Они, в отличие от остальных легионеров, были облачены в латы. Хорошие такие добротные латы, адаптированные для пешего боя. Причём единообразные, с шлемами типа Y-образный борбютс на сверленными отверстиями для лучшего слуха. Шесть полтинов стояли при знамении легиона и были вооружины. Среди всего прочего, двуручными мечами. 40 являлись бодигардами Андрея. И кроме лат Ещё обладали щитами, лёгкими копьями и прочим вооружением стандартных легионеров. Ещё 40 бойцов выступали в роли Костоломов, будучи вооружёнными люцернскими молотами и полексами пополам. Последняя группа из 40 палатинов гордо несла в своих руках весьма продвинутые мушкетоны с колесовыми замками, чтобы разить своих врагов залпами картечи. «Что сие?» герцей испанцев, легион римлян, баталия швисов или ландскнехтов, полк Густава II Адольфа. Андрей сам не знал ответа на этот вопрос. Химера. Жуткая химера, порождённая его воспалённой фантазией специально под задачи, которые могли бы возникнуть в предстоящей кампании. Оставалось лишь понять, насколько это всё оправдает себя. Ведь как известно, человек предполагает, а Бог располагает.